Часть Когда солнце стало клониться к закату, отряд сделал привал возле бьющего из-под земли источника с шипящей минеральной водой. Многие поспешили к воде, чтобы напиться дармовой газировки и набрать во фляги. Гектор тоже собирался за ней сходить, но Найджел его остановил. «Даже не думай», — сказал он. «Брюхо расстроишь и будешь каждые десять минут пауков в кустах распугивать. Тебе оно надо?» Гектору это было не надо, и он остался сидеть на траве. Однако Найджел предложил поискать слив. Но ты же поспать любишь», — сказал Гектор. «А смысл? Заснешь и сразу вставать. До Даже и совсем ничего осталось. Там и выспимся». А сейчас давай за сливами. Вон там балочка подходящая, где тандорты на ветке дерутся, видишь? Ага, кивнул Гектор, заметив мелькавший гривы макак тандортов. Это они из-за слив дерутся, думаешь? Найджел в ответ только усмехнулся, и Гектор поднялся с травы. Но не успели они отойти от временной стоянки, как за ними увязался Клей Фрайсгудт. «Камрад Гекон, вы не против, если я тоже пойду с вами?» «Эм, здесь не я решаю, а камрад Найджелл», – парировал Гектор, уверенный, что его грубоватый товарищ пошлет новичка подальше, а сам он останется ни при чем. Однако Найджелл решил иначе. Айда с нами, камрад, слив на всех хватит». «Тогда и я пойду», – поднялся с лежанки еще один партизан. «Нет, это перебор», – покачал головой Найджел. «Не хватало еще, чтобы я и старичков кормил. Сам поищи себе слив, комрад Бергер». «Ну ты жопа, Найджел!» «И тебе всего хорошего!» Клей Фрайсгуд с готовностью расхохотался, вызвав улыбку Найджела и недоумение Гектора. «Славно вы его отбрили, комрад Найджел!» – восторженно произнес Клей. «Ну и чему ты радуешься?» – одернул его Гектор. «Бергер тебе за это отомстит». «Уже отомстил, комрад Гекон. со вздохом признался Клей. «Комрад Бергер мочится мне в сапоги, когда я выставляю их из палатки просушиться. Он назвал это профилактикой против травяных блох». Гектор не нашелся, что на это сказать и лишь пожал плечами. Найджел шел первым. срывая руками безо всякого мачете связки ломких лиан, которые трескались, как огурцы, выбрасывая облачка едкого сока. Между тем, ссора тандортов на сливовых деревьях становилось все ожесточеннее. К моменту прибытия троицы партизан, один из самцов одолевал своего соперника, от которого летели клочья рыжей шерсти. В какой-то момент побеждающий самец нанес последний разящий удар, и его соперник, сорвавшись с ветки, рухнул на дно балки. Не успели партизаны удивиться, как из-под затянутого паутиной куста купавшей обезьяне метнулась гигантская змея Лигер. Острые зубы вонзились в обезьяну, а свернувшееся пружиной тело стянуло забившуюся в конвульсиях жертву. Найджел выхватил нож и попятился, а клей Фрайсгуд вцепился Гектору в локоть. Прошло полминуты. Жертва перестала вздрагивать. Лигер ослабил кольца и начал, как мешок, надеваться на Тандорта. Это заняло лишь пару минут, после чего гигантская змея уползла, с трудом волоча игощенное добыче брюха. «Это хорошо», — сказал Найджел. И Клея Фрайсгуда переломила от рвотных конвульсий. Гектор поспешил от него отодвинуться, а Найджел повторил. «Это хорошо». «Чего же хорошего?» Отходя от Клея, спросил Гектор. «Хорошо, что обезьяна упала раньше, чем мы спустились в балку. А то бы Лигер бросился на нас». «Извините меня», – простонал Клей Фрайсгуд, с трудом поднимаясь на ноги. «Это было так неожиданно!» Не выпуская ножа, Найджел спустился на дно балки, а Гектор с автоматом наготове страховал его от нападения других тварей. В близлежащие балки заползали не только водолюбивые змеи-лигеры, но и двухметровые красные скалопендры, а также скорпионовые тагархоны, не боявшиеся пробежать два, три и даже пять километров». Однажды Тагархон пожаловал прямо в лагерь, разбитый у озера Манган. Он прокрался ночью и попытался сожрать свинью, которую накануне добыли и освежевали партизаны. Повар первым услышал подозрительные звуки, и один оборонялся от трехметрового хищника, пока не подоспели другие бойцы и не прикончили чудовище из винтовок. Но на этом приключения партизан не закончились. Поскольку с консервами у озера Манган было плохо, продуктовой базы заложено не было. Нестор приказал повару готовить самого Тагархона. Мяса в полуторатонном монстре было предостаточно, но оно пахло тиной, а иногда даже сточной канавой. И как ни старался повар засыпать бульоны душистыми специями, бойцы взбунтовались, и оставшуюся тушу пришлось выбросить в озеро. где с ней быстро покончили другие тагархоны. «Ну что, никого больше не видите?» спросил снизу Найджел, собираясь встряхнуть одно из многообещающих сливовых деревьев. «Я ничего не вижу», доложил Гектор, внимательно осматривая балку при свете угасающего дня. Клейф Райсгуд тоже хотел что-то сказать, но его снова скрючило, и он упал в траву. выблевывая остатки скудного обеда. Найджел ударился о дерево. С него посыпались янтарно-желтые спелые сливы. Не удовольствовавшись этим, он перешел к другому дереву и, ударив по его гибкому стволу, обрушил десятки еще более спелых плодов. Не забывая осматриваться, Гектор с автоматом поспешил вниз, а вскоре к нему присоединился еще и оклемавшийся клей Фрайсгуд. Через несколько минут Гектор, Найджел и Клей уже возвращались к месту привала с карманами и продуктовыми контейнерами, набитыми сладкими янтарными сливами. «Становись!» – послышалась команда, и бойцы стали выстраиваться в колонну. «Последний переход, камрады! Еще час и станем на ночлег!» – пообещал командир группы, но ему никто не ответил. Все и так знали, что скоро ночлег.